клодин Ступая осторожно, она медленно двигалась вдоль стены, стараясь держаться под навесом, где было не так много снега. Хотя и там было скользко. Снег летел отовсюду. Деревянное кресло, кострище, гриль — всё было покрыто толстым белым одеялом. У дальнего края веранды на нижнем уровне бурлила незакрытое джакузи, поглощая летящий в него снег. Клодин пыталась определить, где он был, но куда бы она ни поворачивалась, Лишь снег летел ей в лицо. И вдруг Клодин увидела его. Он стоял, опираясь на перила у дальнего края веранды. Ждал ее. По двое ветра она стала пробираться к нему. Он молчал, только с ненавистью смотрел на нее. «Сколько ты хочешь?» — спросила она. «Сколько чего?» — спросил бармен. «Денег?» — ответила Клодин. Бармен засмеялся. «А вы только о деньгах и думаете, да?» — сказал он. «Мне не нужны ваши деньги». «А что тогда тебе нужно?» «Подтверждение. Правда, должен признать, я его получил». клодин чуть пошевелила рукой, чтобы почувствовать, как кончик ножа упирается в кожу, и ощутила новый прилив возбуждения. «Сегодня вечером собираюсь сюда. Я все еще сомневался», — сказал бармен. «Она назвала мне ваши имена. Это были вы, точно. Но я сомневался в себе. Сомневался, что смогу стоять тут перед вами обоими и притворяться барменом. Сомневался, что смогу исполнять ваши указания, разливать напитки и улыбаться. Я не знал, сколько выдержу. Думал, вы заподозрите что-то еще до того, как откроют подарок. Слишком много было переменных, чтобы быть уверенным. «О чем ты, черт возьми, говоришь?» — закричал ему Клодин сквозь ветер и снег. «Все могло так по-разному произойти». «Если бы подарок выбрали позже по ходу игры, или вообще не выбрали бы». Я понимал, была вероятность, что он станет лишним подарком на столе. Его вообще могли так и не открыть. Видите ли, я долго готовился. Я слышал про вашу игру. Да, черт возьми, весь город слышал. Но у меня два года ушло на то, чтобы разработать детальный план». Он смело шагнул ей навстречу. «Видели бы вы ваши лица, когда та девушка открыла подарок». Одно время я собирался встретиться с вами лицом к лицу, прийти к вам в офис или встретить на улице, но такой награды, как выражение вашего лица, я бы не получил. Ваш взгляд? Нет, другого пути не было. Каково вам было сегодня? Испытывали ли вы что-либо подобное раньше? Так чувствовала себя моя мать каждый день ее короткой жизни, после того, что вы сделали» зная, что вы ходите по тем же улицам, зная, что она может завернуть за угол и встретить вас в любой момент. — Твоя мать? Да кто она такая, твоя мать? — Неправильный вопрос, — сказал бармен. — Твой отец... И она улыбнулась, сообразив, что к чему. — Твой отец был работником на ранчо. — Томас Кук, — сказал бармен. — Как интересно, — воскликнула Каладин. — Очень интересно. Ты, должно быть, умен... Или не ты, а кто-то еще? Мне надо знать, откуда у тебя статуэтка?» Бармен рассказал ей. «Гаспинские копы», — сказала она. «Такие милашки. Вот так и Банди сбежал. Они не стали надевать на него наручники, и он выпрыгнул из окна здания окружного суда. Возможно, он оставил его открытым для вас, ведь вы скоро там окажетесь». При очередном порыве ветра им обоим пришлось на мгновение отвернуться, закрыв лицо рукой. «Ты думаешь, что так все и закончится?» — спросила она. «У полицейских тогда была статуэтка, и ничего она не изменила. Так что до тех пор, пока у тебя не будет признания...» Бармен вытащил руку из кармана куртки. Он держал телефон, который был включен на запись. Ничего неожиданного. Кладин на это рассчитывала. И тем не менее она не осторожничала и не боялась говорить вещи, которые можно было бы использовать против нее в суде. «Какая разница? Она заберет у него телефон так же, как она заберет статуэтку у Зары». Клодин шагнула к нему, потихоньку доставая нож из рукава. «К чему столько драмы?» — сказала она. «Зашел бы в офис, мы бы поговорили». «Я не тупой. К тому же, что может быть лучше?» Дом, полный ваших друзей и подчиненных, плюс суперзвезда и ее гигантский телохранитель. Я бы ни за что не пошел на прямое противостояние. Не хватало еще, чтобы ваш муж убил и меня, так же, как он убил моего отца и мистера Миллера. — Мой муж? — Каладин захохотала и никак не могла остановиться. Бармен явно смутился. — Что здесь смешного? — Ты думаешь, что убийца — мой муж? — спросила Каладин. — Я знаю, что он убийца. — сказал бармен. — И дай ему шанс, я уверен, он убьет снова. Клодин достала нож из рукава. Парень был зажат в углу, и ему оставалось либо прыгнуть с веранды, а значит, и со скалы, либо ринуться прямо на нее, на пролом. — Генри убьет снова, — переспросила она. — Но это значит, что однажды он уже убил. Ты понятия не имеешь о том, что произошло. Генри не убивал твоего отца. Его убила я.